Заняв Лхасу, они кричали, что спасли Индию от нашествия русских конкистадоров. Их канонерки на янце, оказывается, спасали Китай от броненосцев Германии. Присутствие в Сиаме англичане оправдывали тем, что бедных сиамцев надо спасать от французских колонизаторов. Эскадры Англии привычно утюжили воды Персидского залива, а уаит изошелся воплями на тему о том, что они... Ограждают несчастных перстов от русской алчности. Россия еще не знала этих кровоточащих строчек. Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки, Кто своею кровью склеит двух столетий позвонки? Но историк Ключевский уже предупреждал студентов. Пролог XX века Это пороховой арсенал. Сама Англия воевать с Россией остерегалась. Но постоянно, натравливая Японию на Россию, викторианцы желали укрепить свои позиции в Азии, чтобы легче было им эксплуатировать богатство Китая. При этом кайзеровская Германия из-под тишка подталкивала царя-батюшку в Корею и Маньчжурию, ибо в Берлине понимали, ослабив Россию на востоке, Германия усилит свои позиции в Европе против. Франции и той же Англии. Примерно такова подоплека войны, которая готовилась. Наивные русские обыватели еще удивлялись. «Чего там милые епуши волнуются? Мы, русские, никогда не лезли к ним с пушками, как это делали англичане и американцы. Между нами никогда не было, да и не могло быть пограничных недоразумений, о чем там думает маркиз Ито». Люди, более осведомленные, поговаривали. Гагская мирная конференция, созванная по инициативе Петербурга, призвала все государства ко всеобщему разоружению. Мы в этом случае оказались в одиночестве. Ведь скажите Карю, чтобы оставил свою дубину, он тут же, назло тебе, изготовит таких дубин еще три штуки. Рейдерд Киплинг в свое время писал о японцах. Очень жаль, что такие маленькие люди обладают не в меру громадной амбицией. Токио возвещало миру, что пребывание русской эскадры в Порт-Артуре угрожает народам всей Азии. При этом самураи деликатно помалкивали, что в том же регионе Германия владела фортами кью -Чао Циндао, английский флот громыхал броней крейсеров в Вайхале, а французы торопливо осваивали Куанчжоу. Все равно, виноваты останутся одни русские, японские амбиции непомерно возросли, когда Англия заключила стокио-договор, направленный против России. Россия оказалась в пиковом положении, рассуждали офицеры на эскадре Старка. Она и хотела бы выбраться из Манчжурии, но уже не может, ибо уйди мы отсюда. Завтра же сюда хлынут японские дивизии. Петербург, как проклятый, все время шлет в Токио проекта новых и новых уступок, но японцы на все предложения к миру стараются не отвечать. Именно теперь японские газеты, а их было в Японии несметное количество, открыто призывали к войне, именуя русских давними злостными врагами народа Ямато. Вот что писалось с них. Напрасно думать, будто война с Россией будет продолжаться 3-5 лет. Русская армия сама уйдет из Манчжурии, как только будет разгромлен русский флот. В эти дни князь Эспер Ухтомский, знаток стран Дальнего Востока, выступал в Петербурге с публичными лекциями. Если бы Россия лучше изучила Японию, а Япония лучше знала Россию, если бы русские и японцы... Встречались не только на базарах Владивостока, а жили бы едиными соседскими интересами, о войне между нашими странами не могло быть и речи. Эта война, если она возникнет, может быть выгодна только миллионерам Англии, Германии и Америки, но она окажется бедственна для наших народов. Свое выступление князь Ухтомский закончил словами. Между русскими и японцами Возможно, самая тесная дружба, доказательством которой — любовь к России простых японцев, которым довелось жить и работать в России.